Вскоре гости с полными тарелками снова переместились в гостиную. и Явился Пунш. «Ба, Тимофей, откуда у вас это просто божественная чаша?» — воскликнула Джоанна. «Мне подарил ее Виктор». «Но он-то где же нашел ее?» «В антикварном магазине в Кронтоне, наверное». «Да ведь она, должно быть, стоит кучу денег». «Один доллар? Десять долларов? Меньше быть может». «Десять долларов? Вздор какой! Две сотни, я бы сказала. Да вы взгляните на нее как следует. Взгляните на этот вьющийся узор. Знаете, что вам нужно показать ее коккерелям? Они знают толк в старинном стекле. У них есть дунморский кувшин, но он кажется бедным родственником этой чаши». Маргарита Тайр, в свою очередь, полюбовалась чашей и сказала, что в детстве ей казалось, что стеклянные башмачки Золушки именно этого зеленовато-синего оттенка на что профессор Пнин заметил, что «примо» он хотел бы, чтобы каждый сказал так же ли хорошо содержимое сосуда, как и содержащий его сосуд, и что «секундо» — башмачки с сандриллионы, сделаны не из стекла, а из меха русской белки. «Ваир» — по-французски. Это, — сказал он, — типичный пример выживания более жизнеспособного слова, ибо «вере» лучше запоминается, чем «ваир» которая, по его мнению, происходит не от «вариус» — пёстрый, а от «виверицы» — славянского слова, означающего «красивый», бледный мех, как у белки зимой, с голубоватым, или лучше сказать сизым, колумбиновым оттенком, от латинского «колумба» — «голубь». Как кое-кому здесь должно быть хорошо известно, так что, как видите, госпожа Фаер, вы были в сущности правы. — Содержимое превосходно, — сказал Лоренс Клеменс. «Этот напиток просто упоителен», — сказала Маргарита Тайер. «Я всегда полагал, что колумбина — это какой-то цветок», — сказал Томас Бетти, и та, не задумываясь, согласилась. Затем стали сопоставлять возраст нескольких детей, присутствовавших. Виктору скоро 15, а Элине, внучке старшей сестры госпожи Тейер, было 5. Изабелле было 23, и ей очень нравилась ее секретарская должность в Нью-Йорке. Дочери доктора гагина было 24 года, и она должна была вот-вот вернуться из Европы, где великолепно провела лето, разъезжая по Баварии и Швейцарии с очень милой старой дамой Дарианой Карен, знаменитой фильмовой звездой 20-х годов. Раздался телефон. Кому-то нужно было поговорить с госпожой Шепард. Совершенно необычайный для него в этих случаях обстоятельностью непредсказуемый Пнин не только отрапортовал ее новый адрес и номер телефона, но еще и присовокупил те же сведения о ее старшем сыне.